Неоткрытые вещества, они-то и усыпляют Вот бы вам такой воды побольше на вашу планету Здорово, да? — сказал Тим У него даже глаза заблестели Вы бы всех господ Минвитов усыпили Возьмите воды с собой побольше Попросила и Энни. Сколько нужно, не возьмешь? — вздохнул, улыбаясь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 В руках они держали удилище из тростинок. Впереди всех стоял Касталья в красном колпаке. «Вы от нас чего-то хотите, друг Касталья?» Спросил Ильсор, старейшину гномов. «Как же чего?» «Странный вопрос», — обиделся гном. «Мы собрались к себе в свою пещеру».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 Сколько было крика, визга, смеха, когда вертолет отделился от земли и поплыл по воздуху. Гномы видели бесконечную синеву небо, над которой громоздились снежные комья облаков. Внизу простиралась такая же бесконечность полей и лесов, окрашенная в зеленый цвет –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 Арзаки с живым любопытством рассматривали соломенного страшилу, железного дровосека. Их поразила колоссальная голова Тилли Вилли с раскосыми глазами и страшными клыками, видневшаяся в раскрытое окно. Их изумила почетная стража вдоль стен зала,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 Люди дружили со зверями, как в нашей стране. И с птицами тоже, — пожелала Каги Кар. Конечно, я побывала в большом мире, но так высоко, как полетите вы, мне еще возноситься не доводилось.